Похолодел внутренне. К тому же оказалось, что мне нужно снять не только пальто, но и куртку. Выяснилось, что я тоже довольно плотный. А под курткой была старая рубашка, которую мама заштопала на самых видных местах. Она была теплая, и поэтому я надел ее в тот день. Мне не хотелось, чтобы Наташа видела эту рубашку. А все из-за Глеба. Зачем ему это было нужно? Зачем? Я, кажется, впервые взглянул на него со злостью. И из-за племянника. Как бы этому племяннику отомстить? Хоть немного, хоть чем-нибудь. В тот же миг идея озарила меня. Я нащупал в кармане карандаш и бросился обратно во мрак подвала. Мне захотелось оставить кое-что на память племяннику, какие-нибудь строчки, которые бы его разозлили. — Куда ты? — — крикнул покойник так, будто прощался со мной навсегда. Он боялся без меня оставаться. Это было прекрасно. — Не бойся, вернусь! — успокоил я покойника. Подбежал к старому садовому столику, и вдруг... С ужасом услышал я, что со стороны двери, запертой на щеколду, послышались шаги. Это спускался племянник Григорий. Он, наверное, хотел поиздеваться над нами спросить, как мы себя чувствуем, не соскучились ли, или что-нибудь вроде этого. «Если ему никто не ответит, — подумал я, — он сразу поймет, что мы убежали, и устроит погоню, выйдет во двор и снова захватит всех. События с головокружительной быстротой сменяли друг друга. Сердце замерло у меня в груди, а, может быть, вовсе остановилось». Каждый шаг за дверью на лестнице отдавался трагическим эхом у меня внутри, будто от ужаса там образовалась какая-то пустота. Так и есть. — Эй, гаврики, шо это вы молчите, будто мать родная не родила? Заснули — Заснули? — крикнул племянник. — Так точно, все спят, — громко ответил я. — Это ты, парнек? — Я... — Опять выскакиваешь. Он не знал, что выскочили как раз все остальные, а я остался. — Куда же я выскочу, если вы дверь закрыли? — Посидите еще немного, закаляться надо. — Ты как считаешь, парнек, надо вам закаляться? — Еще бы! — Ты ведь хотел познакомиться с дачником? — Еще как. — Теперь познакомился? — Конечно. — Конечно. Ну вот, видишь, может, и о тебе когда-нибудь книжку напишут, если я дойду до его состояния. Ага. Он засмеялся мелким и дробным таким смешком, будто монеты рассыпал по лестнице. Зачем ему нужно, чтобы мы сидели в подвале, рассуждал я. Да не зачем. Просто он выполняет чужую просьбу. Я знал, чью именно, но выполнял он ее с удовольствием. Ему приятно было кого-то помучить, такой у него был характер. Племянник зевнул длинно, словно завыл. — Пойду-ка тоже вздремну. — А не вздумает ли он перед сном погулять? — Выйти во двор, — подумал я, и сердце опять замерло у меня внутри. Все же я не стал торопиться, а вынул из кармана карандаш и крупными буквами написал на крышке садового столика. «Племянник, передай привет своей тете!» И подписался «Алик, детектив». А потом помчался обратно к узкой полоске света. «Как же мне сделать так, чтобы Наташа не увидела заштопанную рубашку?» — думал я. «Пожалуй, как принц с разденусь догола и попрошу всех отвернуться». «Что ты там делал? Куда убежал?» — набросились на меня все, когда я высунул голову из подвала. Соскучились, это было прекрасно. «Отвернитесь», — скомандовал я. Было холодно, откуда-то с крыши падали капли. Дрожа всем телом, я протискивался навстречу свободе. Глава девятая В которой события опять с головокружительной быстротой сменяют друг друга Когда мы, наконец, вырвались на свободу, нужно было немедленно бежать, мчаться на станцию. Но я словно прирос к земле и жмурился, хоть солнца не было, и даже начало уже понемножку темнеть. Мы отвыкли от света и радовались ему, как дети. Неожиданные мысли заполнили мою голову.